Глава 18. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца и Ипполит Матвеич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи на хвою на дощатой дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины были съедены. Оставался самый томительный участок пути последний час перед Москвой. быкова сказал Остап, оглянувшись на рванувшуюся назад станцию, «сейчас пойдут дачи. Из реденьких лесочков и рощ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 Видите, двухэтажная дача. Это дача Медика Сантруда. Примечание. Имеется в виду живший в 13-14 веках немецкий монах-францисканец, легендарный алхимик, которому приписывалось изобретение пороха и огнестрельного оружия. Дача Медика Сантруда, речь идет о санатории профсоюза работников медико-санитарного труда. Конец примечания. Вижу, хорошая дача. «Я жил в ней прошлый сезон», примечание, «я жил в ней прошлый сезон». Благодаря этому замечанию Бендера читатель узнает, что великого комбинатора, вышедшего из ДОПРа весной 1927 года, арестовали не ранее лето и не позднее осени 1926 года, а, следовательно, он был осужден не более чем на год лишения свободы. Срок, предусмотренный тогдашним законодательством за мошенничество исходного рода преступления, конец примечания». «Вы разве медик?» – рассеянно спросил Воробьянинов. «Я буду медиком», – и Полит Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением. «Примечание. Я буду медиком», – удовлетворился этим странным объяснением. Так в рукописи. Объяснение и впрямь могло показаться странным, поскольку о медицинском образовании Бендера или его планах на этот счет – Ничего не говорится ни раньше, ни позже. Готовя роман к публикации, авторы заменили реплику «Для того, чтобы жить на такой даче, не нужно быть медиком». Однако уместно предположить, что и первый вариант бендеровского ответа был выбран вовсе не по недомыслию. Вновь напоминая о криминальном прошлом Бендера, Ильф и Петров обыграли здесь специфическую терминологию «блатную музыку». На воровском жаргоне «врач», «медик», «лепила». А глаголы «лепить что-то» и «лечить кого-либо» употреблялись также в значении «лгать», «сознательно вводить в заблуждение», «обманывать». Соответственно, великий комбинатор иронизирует по поводу предстоящих мошеннических уловок в Москве, где опять придется лечить владельцев стульев и, конечно же, «лепить при этом». Трудно сказать, почему была заменена реплика. Не исключено, что редакторы сочли смысл шутки неочевидным. Авторы же решили уступить, хотя шутка была рассчитана на довольно широкий круг читателей. О жаргонах воров и нищих давно публиковали исследования филологи, этнографы, правоведы, да и вообще. Блатная музыка вошла в тогдашний литературный язык. Прием иронического переосмысления терминов воровского жаргона и в дальнейшем неоднократно используется в романе. Конец примечания. Он волновался. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе государственный музей мебели. Примечание. Перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, хрестоматийное известное сражение на реке Калке в 1223 году союзных русских и половецких войск с монгольскими, завершившееся разгромом союзников, к истории Москвы отношения не имеет. Конец примечания. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между стульями. Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Не найдя поддержки, и полит Матвеевич принялся переживать молча. Поезд прыгал на стрелках. Глядя на поезд, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистали маневровые паровозы, стрелочники трубили врага.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 Срочный возврат в Баку, нефтяные цистерны. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вагон-клуб Дорпрофсожа, Московской-Казанской дороги. Примечание. Дорпрофсожа, то есть Дорожного комитета профессионального союза работников железнодорожного транспорта. Конец примечания. Раз, два, три, восемь, десять. Платформы, груженные лесом. И вдруг в стране забытый ветеран. Обтрепанный вагон МИКСТ с надписью Деникинский фронт. Примечание. Вагон МИКСТ. Речь идет о смешанном, латынь «микстус смешанный», то есть разделенном на две части вагоне. Места для пассажиров в нем соответствовали стандартам разных классов. В предреволюционные годы такие вагоны предназначались для линий, где из-за малого количества пассажиров нецелесообразным было использование специальных вагонов для каждого из трех классов. Конец примечания. Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора, ударило солнце. Низко по самой земле разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На правом кругу стоял крик. деповцы загоняли паровоз в стойло. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Политу Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва, это был Рязанский вокзал, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Примечание: Рязанский вокзал самый свежий и новый из всех московских, ныне Казанский. Строительство этого вокзала начатое в 1914 году по проекту А. В. Щусева, в основном завершилось к 1926 году. Ни на одном из восьми остальных московских вокзалов нет таких обширных и высоких зал, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в его большом зале для ожидания. Примечание. Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками. Ярославский вокзал построен в так называемом псевдорусском стиле по проекту Ф.О. Шехтеля –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 С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Примечание. С Октябрьского ныне Ленинградский вокзал, конец примечания. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик – наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой тяжелые корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле, но это не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Октарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский вокзал. Это башмачники из Толдома, жители города дмитрова рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимою и летом на станции хлебникова Ехать здесь в Москву недолго, самое большое расстояние по этой линии – 130 верст. Но с Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска и Читы, из городов дальних и больших, Самые диковинные пассажиры на Рязанском вокзале – это узбеки в белых кисейных челмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце. Концессионеры – С трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них были геральдические курочки Ярославского вокзала. Примечание «Геральдические курочки Ярославского вокзала» имеются в виду узоры чугунной декоративной решетки над главным входом Ярославского вокзала, конец примечания. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали «пять минут одиннадцатого». На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно синие украшенные знаками зодиака, циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять. «Очень удобно для свиданий», — сказал Остап. «Всегда есть десять минут форы». «Мы куда теперь? В гостиницу?» — спросил Воробьянин, всходя с вокзальной паперти и трусливо озираясь. — Здесь, в гостиницах, — сообщил Остап, — живут только граждане, приезжающие по командировкам, а мы, дорогой товарищ, частники. Мы не любим накладных расходов. Остап подошел к извозчику, молча уселся и широким жестом пригласил Ипполита Матвеевича. — Насивцев вражек, — сказал он, — 8 гривен. Извозчик обомлел. Завязался нудный спор, в котором часто упоминались цены на овес и ключ от квартиры, где деньги лежат. Наконец, извозчик издал губами звук поцелуя, проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. Подле реставрированных чанием глав науки «Красных ворот расположились и заляпанные и звездкой маляры со своими соженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садова спаской Примечание тщанием главнауки. Главнаука – главное управление научными музейными и научно-художественными учреждениями Народного комиссариата просвещения. Конец примечания». «Запасный дворец», — заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное белое с зеленым здание на Новой Басманной. «Работал я и в этом дворце», — сказал Остап. «Он, кстати, не дворец, а НКПС», — примечание. «Запасный дворец», — кстати, не дворец, а НКПС. «Речь идет о здании, построенном в 1750-е годы с целью хранения запасов продовольствия и фуража для нужд императорского двора». В конце XIX века запасный дворец был передан Дворянскому институту, учебному заведению, где воспитывались девицы благородного звания, а с 1918 года там находился Народный комиссариат путей сообщения. В 1930-е годы здание полностью перестроено по проекту И. А. Фамина. Конец примечания. Там служащие, вероятно, до сих пор носят ималивые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял. «А, вот и Мясницкая. Замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первое шарикоподшипники, а на второе мельничные жернова? Тут ничем другим не торгуют». Примечание. «Вот и Мясницкая. Можно подохнуть с голоду на первое шарикоподшипники, а на второе мельничные жернова». На Мясницкой, вопреки названию улицы, располагались не мясные лавки, а главным образом учреждения, торговавшие станками, электрооборудованием и тому подобное. Тирада Бендера — очередная аллюзия на повесть Катаева «Растратчики», где Мясницкая характеризуется сходным образом, конец примечания. «Тут раньше так было, хорошо помню. Я заказывал на Мясницкой громоотвод для своего старгородского дома». Когда проезжали Лубянскую площадь, и полит Матвеевич забеспокоился. Примечание: когда проезжали Лубянскую площадь, и полит Матвеевич забеспокоился. Эти слова были сняты при подготовке журнальной публикации. На Лубянской площади, как известно, находилось здание ОГПУ. Конец примечания. Куда мы однако едем, спросил он. К хорошим людям, ответил Стап. В Москве их масса и все мои знакомые. И мы у них остановимся. Это общежитие, если ни у одного, то у другого место всегда найдется. В сквере против Большого театра уже торчала пальмочка, объявляя всем гражданам, что лето уже наступило, и что желающие дышать свежим воздухом должны немедленно уехать не менее чем за 2000 верст. В академических театрах была еще зима. Зимний сезон был в разгаре, на афишных тумбах были налеплены афиши о первом представлении оперы «Любовь к трем апельсинам», о последнем концерте перед отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова и о всемирно известном капитане с его шестью десятью крокодилами в первом госцирке. примечание Афиши о первом представлении оперы «Любовь к трём апельсинам». Речь идет о состоявшейся в мае 1927 года премьере оперы «С.С. Прокофьева» по пьесе «Годцы». Знаменитого тенора Дмитрия Смирнова «Смирнов. Д.А.». «Годы жизни 1882-1944». Солист большого, затем малого театров, часто гастролировал за границей. Эмигрировал в 1920 году, позже неоднократно выступал в СССР. Конец примечаний. «В охотном ряду было смятение. В рассыпную сладками на головах бежали, как гуси беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер». Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. На углу Охотного и Тверской беготня экипажей, как механических, так и приводимых в движение конной тягой, была особенно бурной. Дворники поливали мостовые и тротуары из тонких, как краковская колбаса, шлангов. Со стороны маховой выехал ломовик, груженный фанерными ящиками с папиросами «Наша марка». «Уважаемый!» — крикнул он дворнику. «Искупай, лошадь!» Дворник любезно согласился и перевел струю на рыжего битюга. Битюк нехотя остановился и, плотно упершись передними ногами, позволил себя купать. Из рыжего он превратился в черного и сделался похожим на памятник некой лошади. Движение конных и механических экипажей остановилось. Купающийся битюк стоял на самом неудобном месте — По всей Тверской, Охотному ряду, Маховой и даже Театральной площади машины переменяли скорость и останавливались. Место происшествия со всех сторон окружали очереди автобусов. Шоферы дышали горячим бензином и гневом. Зеркальные дверцы их кабинок распахивались, и оттуда несся крик. «Чего стал?» – кричали с четырех сторон. «Дай лошадь искупать огрызался возщик. «Да проезжай ты, говорят тебе, ворона!» — собралась большущая толпа. «Что случилось?» Образовалась такая большая пробка, что движение застопорилось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать лошадь, и освежившийся битюк успел обсохнуть и покрыться пылью, но пробка все увеличивалась. Выбраться из всей этой каши возщик не мог, и Битюк все еще стоял поперек улицы. Посреди садома находились концессионеры. Остап, стояв в пролетке как брандмейстером, чащееся на пожар, отпускал сардонические замечания и нетерпеливо ерзал ногами. Через полчаса движение было урегулировано, и путники через воздвиженку выехали на Арбатскую площадь, проехали по Причистинскому бульвару и, свернув направо, очутились на Сивцевом вражке». Направо к подъезду, сказал Астап. Вылезайте, Конрад Карлович приехали. Что это за дом? спросил и полит Матвеевич. Астап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил: Общежитие студентов химиков имени Монаха Бертольда Шварца. Неужели Монаха? ну пошутил, пошутил. Имени товарища Симашка. Примечание: имени товарища Симашка. Н. А. Симашка, годы жизни 1874-1949. Был в 1927 году наркомом здравоохранения, конец примечания. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, общежитие студентов-химиков давно уже было заселено людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись –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 он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. Его как будто бы и не было, а между тем он был, и в нем жили люди. Примечание. Муни — Московское управление недвижимым имуществом, конец примечания. — Где же мы здесь будем жить? — с беспокойством спросил Ипполит Матвеевич, когда концессионеры поднявшись по лестнице во второй этаж, свернули в совершенно темный коридор. — В Мезонине. Свет и воздух, — ответил Остап. Внезапно, в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеича кто-то шумно засопел. и Ипполит Матвеич отшатнулся. «Не пугайтесь», — заметил Остап. «Это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее, держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. «Что, больно?» — осведомился Остап. «Это еще ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет студента Иванопова. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Примечание. Купил его на Сухаревке. Имеется в виду рынок на площади у Сухаревой башни, построенный в конце XVII века под руководством зодчего М.А. Чеглакова» возле слободы стрелецкого полка, которым командовал Л.П. Сухарев. Снесена в 1934 году, рынок ликвидирован, конец примечания. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками, На длинные ломти в два ршина ширины каждой. Комнаты были похожи на ученические пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. «Ты дома, Коля?» — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. «Дома!» — ответили за дверью.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 Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на двух кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом с Колькой сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие создания никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы, или еще хуже, это жены. И жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. и Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались. «Прекрасное утро, сударыня», — сказал Ипполит Матвеевич, чувствуя себя очень стесненно. Голубоглазая сударыня засмеялась и, без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича, заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. «Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу?»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 Приходите к нам в гости, сказала Колина жена. Мы с мужем будем очень рады. Опять в гости зовут, возмутились в крайнем пенале слева. Мало им гостей. А вы дураки, болваны и психопаты, не ваше дело, сказала Колина жена нормальным голосом. Ты слышишь, Иван Андреевич, заволновались в крайнем пенале. Твою жену оскорбляют, а ты молчишь. Подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Иванопула. Студента не было дома, и Полит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка «Буду не раньше девяти часов в Пантелей». «Не беда», — сказал Остап, — «я знаю, где ключ». Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванопула была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился». Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца. «Отлично устроимся», — сказал Остап, — «приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на пол, то даже останется немного места. А Пантелей, сукин сын, куда он девал матрац, интересно знать». Окно выходило в переулок. Под окном ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис, летал белый мячик, слышались короткие возгласы. «Аут», — сказал Остап, — «класс игры невысокий, однако давайте отдыхать». Концессионеры разослали на полу газеты, и Полит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой, и они улеглись.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 Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседнего окна двух молодых людей. Он сразу заметил, что молодые люди кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Он озабоченно поглядывал то на молодых людей, то за решетку, где играли в теннис. Положение его было тяжелым. Крики о хищниках все продолжались, и он не знал, что предпринять.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 Дипломатическое затруднение закончилось тем, что к молодым людям пришли гости, и они занялись громогласным решением шахматной задачи. Остап снова повалился на телеграммы и заснул. И Полит Матвеевич спал уже давно.